Ты мерзавец, урод, подлец и подонок. Чуть тише разбудишь. А она так сладко спит. Тем лучше не почувствует боли. Все целы доверяют твоему опыту. И тем не менее. Но я голодна. Не настолько, как тебе кажется. Подумай о фигуре. Черт возьми, но это мое право. Она напала первой. Месть подают в холодном виде. Но я хочу ее, Дэн. По-моему... Крик твоей души останется безответным Ибо она тебя не хочет Наверное, наш диалог выглядел со стороны Немного странно Сабрина хрипла, рычала от слабости Ее пальцы впились в пятнистый В ранник пленницы А нервная слюна сбегала вниз по подбородку Я отвечал ей ровно Не повышая голоса и не вставая с дивана Мы оба понимали Зыбкой сложившейся ситуации И не делали необдуманных движений Шансы равны Она вполне успеет располосовать беззащитное горло жертвы, прежде чем я. А может и нет. Обычно в подобных ситуациях везло мне. И все-таки в этот раз моя подружка не выдержала первой. Она резко опустила голову и попыталась сжать челюсти. Девушка сонно дернулась, страшные клыки соскользнули, не оставив даже царапины. А бессиленная Сабрина мешком рухнула за кресло. Судя по звуку, ещё и приложившись лбом об тумбочку для телевизора. Рыжая охотница за спину хлопала глазами. Держу пари, для Леня её это был первый выход на работу. С такими способностями она не прожила бы и дня на реальной войне с вампирами. Хм-хм, щелись. Сволочь, негодяй, скотина, предатель. Может быть, по чашечке кофе, девочки? Примерно полчаса спустя мы все трое сидели на кухне за столом и предавались подобию светской беседы. Сабрину я лично поднял, отряхнул, а когда нёс на руках, она ругалась и обещала меня убить. Пляницу развязал чуть позже и тоже тащил на себе. За ночь у неё затекло всё тело. Умывание и утренний туалет в целом заслуживали отдельной главы зубоскальпеля писателя-юмориста. К сожалению, у меня самого с юмором туго. А то, что я называю шутками, скорее образец цинизма и чернухи. Хотя должен признать, наша троица за столом смотрелась более, чем забавно. Раненный вампирша, энергетический вампир и охотница на вампиров. Дэн, я очень надеюсь, что ты сумеешь вонятно объяснить мне, почему эта девица ещё жива. С хирующей улыбкой начала Сабрина. потегивает через соломинку кровь из высокого бокала. Я всегда держу в холодильнике бутылочку другую, оно себя оправдывает. Всего лишь хотел узнать, почему она напала именно на тебя, как выследила, откуда узнала, на кого работает и когда ждать следующего охотника. Скучно. Тогда чего ж ты ждёшь? Спрашивай побыстрее, покончим с ней. Охотница едва не поперхнулась горячим кофе. Хрустяй коричневыми каплю брызнули на скатерть. Я её не виню, руки, ноги снова завязаны, а пить из блюдечка по собачьеу даётся не каждому. Здесь нужна длительная тренировка и определённая гибкость. Прошу прощения. Я промокнул ей подбородок салфеткой и передвинул блюдце поближе. Дорогая, ты же знаешь, у меня свои традиции и свои методы. Я не могу позволить тебе убить гостью, даже не дав ей допить кофе. Ещё чашечку. Девушка тут же кивнула. По-моему, это была уже четвёртая, но возможно, она готова выпить целый тазик, лишь бы оттянуть неизбежное. Я жду, демонстративно проводя ногтком по кухонному кафелю, напомнила Сабрина. Вроде бы никакой угрозы в голосе, но на глянцевой плитке явственно обозначилась глубокая царапина. У начинающей жертвы округлились глаза, и она ещё старательнее углубилась в кофе. Мне кажется, ты её пугаешь. Дэн, не зли меня. Неужели опять тушь размазалась? Нет, нет, но, ну, может быть, она вообще боится вампиров. Ещё налить? Охотница подняла на меня пронзительные зелёные глаза, где кофе плескался уже на уровне зрачков, и мучительно кивнула. Люди порой так изобретательны в способах самоубийства. Это, видимо, решило утонуть. Ее спас звонок в дверь. Обычно по утрам у меня не бывает гостей, поэтому сперва я попытался не обращать внимания на перерывчатые трели. Звонок нервничал, злился, напоминал о себе снова и снова, не давая никакой возможности продолжить столь захватывающий разговор. На секунду мне даже захотелось его застрелить. Но вы пришлось вставать и идти к дверям. Мельком глянув в глазок, я повернулся к кухне и доложил: "Трое парней. Один на пороге, двое прячутся на лестнице. Видны только их тени. Судя по всему, принесли срочную телеграмму". "Это за ней", понятливо откликнулась Сабрина, с хрустом подтягиваясь на табурете. "Я возьму двоих. Плечо всё ещё побаливает". Кто там? прорал я, перекрикивая вновь оживший звонок. Срочная телеграмма. Как скажете, ребят. Открываю. Тихо вздохнул я, повернул ключ и отскочил в сторону, дабы не быть прибитым своей же дверью. Втрое молодых, да итоголовых недоумков, с грохотом вломились в прихожую. на ходу доставая синовые кролы и классические серебряные распятия. Непрофессионал. Интересно, кто им преподаёт практическую демонологию с католическим распятием на улицах православного города. Нет, ну надо же хоть как-то учитывать религиозные и территориальные различия. Двое бросились на кухню, третий обернулся ко мне. Тратить время и силы не хотелось, поэтому я легко ушёл от его хука. и не очень сильно полоснул ребром ладони по горлу. Парень рухнул на колени. Второй удар от затылка к кухне отправил его в длительный отдых. А на кухню, похоже, разворачивалось самое настоящее сражение. Грохот мебели и предсмертный звон разбиваемой посуды поверх меня в полное отчаяние. Глупо звучит, но я дорожу порядком в доме. Только вчера убирался. Когда я к ним вошел... Всё самое страшное было уже позади. Один боевик валялся под столом. Надеюсь, что живой, хотя могу и ошибаться. Второго Сабрина держала за шею. Очень интересно, кстати. Пальчики её левой руки слегка щекотали ему кадык. А он, в свою очередь, не отводил опасной бритвы от горла нашей шарашенной собеседницы. Та сидела, биле первого снега, и искренне пыталась хоть чем-то возмутиться, но невнятный писк и бульканье, слетавшее с её губ, вряд ли можно было классифицировать как благодарность. Неужели мальчики действительно пришли её спасти? Тогда почему столь радикальным способом? Не очень-то похоже на прежних гончих. Какое оригинальное противостояние, задумчиво протянул я. нечто напоминающее репку наоборот. Там вроде бы победила дружба. Но я так понимаю, что при любом раскладе мы будем иметь один труп в идеале два. Белые начинают и проигрывают. Будем как-то развивать эту тему или молча перейдём к практическим действиям? Мужик, ты того как бы дайте мне уйти, а не то Вы невнятно излагаете свои мысли, молодой человек. Позвольте я раскрою вам глаза на суть проблемы, так как она представляется лично мне при непредвзятом взгляде со стороны. Э, дорогая, ты не возражаешь? У тебя 2 минуты, Дэн. Нежно улыбнулся Сабрина. От запаха тёплой крови у меня кружится голова. Я постараюсь уложиться в полторы. Но будь добр, отпусти его. Этот милый юноша пришёл не по нашей чёрной душе. Моя траурная возлюбленная чуть удивлённо наморщила носик, вздохнула и царственно опустилась на табурет, выгнув в спину, словно египетская кошка. Парень, воспользовавшись ситуацией, мгновенно прикрылся нашей пленинице, всё так же держа бритву у её горла. Простите, я, кажется, уже дважды сказал "нашей". Хорошо, что не вслух. Сабрина наверняка обратила бы на это внимание. Дорогу, дорогу и Илье её порешу. В чём же дело? Вперёд, вполне бодряюще предложил я. Мы видим эту девицу в первый раз. Вчера она стреляла в мою подругу. Хлеб с солью мы вместе не ели, на будуршаф не пили. Хотите её кровь? На охоту поделимся с вами. У бритоголового отвисла челюсть. У связанной охотницы тоже. Хотя чего он от меня ожидал? Неужели на деле, что я буду играть в благородного героя перед той, что ещё прошлой ночью хваталась за арбалет? Учитесь понимать реальность, ребята. Но это что? Ты же не вампир, нервно выкрикнул парень. Что, что за них заступаешься? Вампиры, как правило, не уничтожают себя подобно. Грустно напомнил я. Это мы, люди, всегда готовы убивать. наказывать, карать, приносить в жертву. Но сейчас не время для нравственных дискуссий. Поэтому ответь на мои вопросы и убирайся. Пошёл ты. Неправильный ответ, вызванный грубой вспышкой неконтролируемых эмоций. Сабрина, мальчик неприходимо туп. Он твой. Надеюсь, ты не отравишься. Ты очень любибезен, Дэн. Она встала одним, почти неуловимым глазу движением. богиня паст в человеческой пастаси. Глаза горят, волосы развеваются, грудь взбужденно вздымается под черным шелком, а белоснежные клыки обнажаются с хирующей неспешностью. Я всегда любовался ею в такие моменты. Плененная охотница, наконец-то осознав, что происходит, резко повернула голову, ткнув парня зубами за руку. Судя по воплю, прокусил даже через рукав. Тут мы его и взяли. Одним усилием воли я решил о координации движений, а Сабрина нанесла точный удар кулачком в висок. Опасная бритва косо полоснула его же бедро, а пока негодяй был в отключке, моя подруга, извинившись, поспешила утолить первый голод. Вампиры. Они порой как дети. Виновато развел я руками. Рыженьку, казалось, вот-вот стошнит, пока уже она вообще не переносит вид крови. при случае обязательно оторву голову тому бесстыжему мерзавцу, что посылает таких необстреленных юнцов на верную смерть. Мы тоже не святые, но они ещё хуже.